Глава 11. На следующий день Стукалов был занят в трех репетициях и работал с малым перерывом до 4 часов. Форсадов репетировал с 12 до 2, а Костенко вообще был свободен и с утра отправился в бар где его и нашел форсадов 14:30 и в шестнадцать тридцать стукалов. Рядом со Стасиком сидел худощавый мужчина в поношенном пиджаке, которого Стасик называл Георгием а Витя — просто Жорой. Это был человек, голова которого несколько напоминала по форме среднеазиатскую дыню. Возраст Жоры, судя по тому, что колыбельный ему пел шаляпин, а Немирович Данченко частенько делал козу, был весьма почтенным. Вообще, как выяснилось, у Жоры было трудное детство. Все великие люди, от Горького до Эйсенштейна, считали необходимым подержать его на руках. Если же добавить, что мать его исполнила партию Амнерис в Гранд-Опера, старушка скончалась в Авиньоне, сам Каруза присутствовал на ее похоронах и до конца жизни не мог оправиться от этого потрясения, то станет ясно, какая необыкновенная судьба выпала на долю Георгия Бурова. Тем не менее, он был совсем прост в общении и просил новых своих друзей не стесняться. «Мечтала я когда-то стать актером», рассказывал Буров. «О, юность! Надежды, дерзания, мечты! Пробовал, и что греха таить, получалось и недурно, весьма недурно. Выхожу на сцену, тысячи глаз устремлены на меня, ни одного шевеления в зале, ловят злодеи каждый вздох. Иногда чихнешь, так для смеху, плачут, как дети!» Потом и часами не отпускали после представления сам качалов заходит в гримерную и цапзауха ты говорит меня переплюнуть хочешь потом заулыбается засопит засмеется своим чудным удивительным смехом и так легонько в поддых кулаком раз дерзай мол а то вдруг задумается покачает головой и бочком бочком в дверь Да и с вон. Я выпью еще кружечку. Не дожидаясь ответа Буров, задумчиво пододвинул к себе кружку, дунул на пену так, что она разлетелась во все стороны, и изрядно отхлебнув, продолжил. Затем в режиссуру потянула. Мерхольд к себе звал. Думал, я для него буду каштаны из огня таскать. Не таков я. Взял трупу в Рязани. Два спектакля. Аншлаг. Трое задавлено, раненых несчесть. В Москву приглашают, но интрига, интрига. Бросил все и влюбился по уши. Она красавица сюита, меня любила страстно. Мчится ко мне в поезде. Катастрофа. Еще два часа дышит. Ее последние слова: Георгий, что делать? Пытаюсь покончить с собой. Откачали. «Уезжаю на Дальний Восток, там на пароход простым матросом, выучился на капитана, ходил в Гонконг, тонул и чуть было не утонул. Лучше б я погиб тогда!» Тут Буров извлек из нагрудного кармана элегантный дамский платочек, на котором были изображены два мопса, и, приложив его к носу, издал столь мощный звук, что мопсы будто бы разбежались, поджав куцы и хвосты. «Однако об этом в другой раз!» заключил Буров, многозначительно, погрозив собеседником корявым пальцем. «Как-нибудь расскажу вам полную историю моей жизни. Масса приключений, бездно-романтики. А ваша история?» Вдруг обратился он к Юре. «Взволновала меня. Поверьте, вы не найдете человека, который смог бы понять вас лучше, чем Георгий Буров. Я сам не раз был вынужден вступать в законный брак, Но никогда, запомните, никогда Георгий Буров не поднял руки на этот священный институт. Развод — это возмутительное попустительство нравственной распущенности. Итальянцы — героический народ, держались до последнего. — Постойте, Георгий, — прервал его Стасик. — Вы хотите сказать, что несколько раз женились и ни разу не разводились? Буров утвердительно кивнул. «Именно так, мои молодые друзья, вам, вероятно, известно, что в нашей стране женское население превышает мужское. Это значит, что сотни тысяч честных, добрых женщин лишены радости семейной жизни и счастья материнства. А между тем страна нуждается в людских ресурсах, темпы прироста населения падают. Что же получается? Парадокс? Нет. Безхозяйственность. Решение проблемы простое, как все гениальное. Если бы некоторые мужчины обязались уделять часть времени помимо жен этим бедолагам, открылся бы путь к счастью тысячам тружениц, и значительно пополнились бы ряды строителей светлого будущего. Это, наконец, позволило бы и жить такие отрицательные мелкобуржуазные по своей природе явления, как ревность и эгоизм. Уже сейчас многие наиболее осознательные мужчины стихийно пришли к пониманию своей миссии и на свой страх и риск начали борьбу за счастье одиноких женщин. Я не раз писал записки с изложения моего мнения по этому вопросу в центральные газеты. Сейчас работаю практически и собираюсь написать большую книгу, которая станет теоретическим фундаментом. «Послушайте, Жора», — перебил Форсадов, — «А вы не могли бы назвать точное число ваших жен? Буров задумался, сморщив лоб. «Э, «Восемь? Нет, девять», — сказал он. «А может быть и десять? Впрочем, кажется, все же восемь». «А вы сидели, Буров?» — любезно осведомился Стукалов. «Что же, это не позорный факт для биографии такого человека, как я?» «Да, дважды». «Дважды?» — переспросил Юра. «Ну, а от силы трижды?» «Понятно», — кивнул Стукалов. «Вас, наверное, скоро опять посадят». Это замечание привело Бурова в некоторое замешательство. Он заерзал, замотал головой и, кажется, хотел даже заплакать. «А ну-ка, плати за пиво!» — зарычал на него Юра. «За просто так решил пивка попить!» «Разумеется, я заплачу!» — засуетился Буров, лазая по карманам. «Я не понимаю, однако!» «Что не понимаешь? Расплачивайся за пиво и мотай отсюда! Учти, что я занимался боксом!» «Да, да!» — немедленно согласился Буров. «Сколько с меня?» — обратился он к подошедшему в этот момент официанту. «Сколько пива брали?» «Две, три, нет, две!» «Ты же, хомяк, восемь кружек высадил!» — закричал Юра. Буров поспешил расплатиться. Через секунду след его простыл.